На следующее утро он час сидел под дверью генерального, но сумел все-таки к нему просочиться. «Так», — сказал генеральный, не отрывая глаз от монитора, — «у меня очень мало времени. Фирму поглощают. Сейчас мы становимся холдингом. Заботы выше головы, так что в темпе». «Я как раз пришел избавить вас от одной заботы», — сказал Андрей. «У вас скоро не останется начальника отдела дизайна». Шеф, наконец, перевёл рассеянный взгляд на стажёра, наморщил лоб, осознал. «Жанку переманивают, что ли?» «Не переманивают», — покачал головой Лазуркин, «но она всё равно через полгода уйдёт. В декрет». «От тебя, что ли?» — подозрительно спросил директор. «Упаси боже, я-то с ней как раз не спал». Андрей слегка подчеркнул «я». «Ты на меня намекаешь?» — взревел шеф. «Нет-нет, отец ребенка Дмитрий Малышев из отдела продаж. Но проблема не в отце, а в декрете. Жанна уйдет в декрет, и как минимум года полтора ее не будет. А у нас...» «И нас», — он тоже слегка подчеркнул. «Ответственный период. Надо искать замену, потом выводить назад Жанну. А как работают женщины с маленькими детьми, вы же знаете?» «Знаю», — вздохнул директор. «У самого двое. С обоими жена с больничного не вылезала, пока маленькие были». «Но не могу же я Жанку уволить!» «И не надо!» улыбнулся Лазуркин. «Я узнал в отделе кадров. Она на контракте. И на днях он заканчивается. Вашу фирму в связи с поглощением ликвидируют. Новая фирма может просто не заключать новый контракт без объяснения причин». Директор надолго задумался, барабаня пальцами по столу. «Слушай, сказал он, Сергей, кажется. Андрей, Андрей, а «Ты же ее помощник, так?» Лазуркин кивнул. «И ты решил начальницу утопить, чтобы место ее занять?» Лазуркин улыбнулся еще шире. «Я бы так не формулировал. Я хочу уберечь компанию от ненужных проблем. И надеюсь, что руководство это оценит. Кроме того, мне не нужно входить в суть дела». Шеф несколько раз смерил стажера взглядом. Андрей продолжал безмятежно улыбаться. «Шустрый ты!» — неодобрительно сказал директор. «И наглый. Будешь исполнять обязанности начальника отдела, пока кого поопытнее не найду. Свободен пока». Когда довольный Лазуркин вышел, директор побарабанил пальцами по столу и набрал телефон жены. «Привет. Нет, сегодня опять допоздна. Я отчего звоню? Можешь радоваться. Увольняю я Жанну. Хотя ревновала ты меня зря». Вечером за семейным ужином Андрюша не сдержался и похвастался родителям. «Кажется, меня берут на постоянную работу». «Ой, как хорошо!» — обрадовалась мама. «А какая зарплата?» «Погоди поздравлять!» — буркнул отец. «Какая там у него поначалу может быть зарплата? Тебя кем берут? Вторым помощником младшего менеджера?» «Начальником отдела дизайна», — небрежно ответил Андрей. «Андрюша всегда хорошо рисовал», — вспомнила мама. В пятом классе его рисунки на школьной выставке... «Погоди — Погоди, — перебил отец. — Что, реально? Начальником отдела? — Да повезло просто, — пожал плечами Андрей. — Прежняя начальница в декрет уходит, а я уже в курсе всех дел. Да и не начальником пока, а исполняющим обязанности. Везёт. — Везет сильнейшим! Мама гордо посмотрела на отца. Тот молча уткнулся в газету. Это было что-то вроде горячего одобрения сына. Конечно, ж а н и н а увольнение дорого далось всем. Эта эгоистка свалила, не передав дело, и Лазуркину пришлось ковыряться в ее рабочих контактах и самому разбираться в базе данных. Несколько крупных заказов чуть не сорвалось. Сотрудники отдела Андрея саботировали, а одна девица даже уволилась, устроив перед уходом дикий скандал – Она ворвалась в курилку к мужикам и сказала, что желает им, чтобы они все разорились и что от судьбы они не уйдут, и когда-нибудь кто-нибудь обязательно отыграется, если не на них, то на их беременных жёнах или дочерях. — А я не женюсь, — сказал Лазуркин, когда девица эффектно развернулась, чтобы выйти. — Конечно, не женишься, — отрезала она. — Никогда, потому что никому ты не нужен, и до глубокой пенсии ты будешь жить с мамой. Лазуркин криво улыбнулся. Это было очень смешное пророчество. Он уже пару лет не жил с родителями. На остальных мужиков истерика произвела нехорошее впечатление. Выходили они из курилки, не глядя друг на друга. А на следующий день шеф наорал на Андрея из забракованного тиража, который эта девица должна была вычитать, а вместо этого уволилась. Честно говоря, если бы не слияние фирм, Андрей бы не выжил. Но, на счастье, отделы объединили, пришла куча новых людей, всё как-то перемешалось, перераспределилось и заработало по-новому. Обстановка в ф и р м е изменилась, стала более рабочая. В баню Андрея больше никогда не звали. А через полгода он ушёл, получив первую запись в своём резюме, которое очень скоро начало пополняться новыми и новыми строками. — Две тысячи двадцать третий. — И, конечно, — продолжал Андрей, — ни одна встреча не обходится без вопроса, много ли я накопил. Зал заинтересованно загудел. Задавать этот вопрос мужчине так же неприлично, как спрашивать женщину о возрасте. Разочарованный вздох. — Скажу так. Андрей прошелся по сцене. Если я сейчас потеряю весь свой бизнес, все банковские счета, всю недвижимость — то не расстроюсь. Всё это ерунда. Всё это легко восполняется. Гораздо ценнее. Другое. Знаете что? «Порш?» — спросил бойкий парнишка из первого ряда. Под общий смех Лазуркин с улыбкой покачал головой. «Есть кое-что, что стоит дороже даже п о р h e м а з е р а т и продолжил шутник. На сей раз Андрей поморщился. Он не собирался передавать в е д е н и е встречи молодому нахалу. «Я имею в виду репутацию». Помните Паратова из «Беспреданницы»?» Стартаперы принялись смущенно переглядываться. Только пяток типичных отличниц радостно закивали. Наглый Остряк хотел что-то сказать, но передумал. «Человек все потерял», — вещал Лазуркин. «Он продает свой любимый пароход «Ласточка». Но это не важно, ведь у него остается его репутация, его слава делового человека. Поэтому мы понимаем, все у Паратова». Будет хорошо. Андрей резко остановился и посмотрел прямо в глаза Остряку. А если у человека репутация лузера, то он останется лузером навсегда, даже если у него случится полоса везения. Наглец опустил глаза и покраснел. 2019. За 16 лет Андрей Лазуркин успел засветиться в шести крупных фирмах, пяти мелких везде его резюме начальник отдела руководитель направления директор департамента производила должное впечатление его тут же брали на очередную руководящую должность а затем оказывалось что обаятельный и коммуникабельный лазуркин завалил всю работу ему предлагали уйти по соглашению сторон и еще через пару месяцев он оказывался начальником чего нибудь в соседней фирме андрея поначалу все устраивало Хорошие оклады плюс откаты, которые он всегда успевал организовать, позволили купить квартиру и съехать от родителей, и даже обзавестись машиной своей мечты, взять по случаю подержанный Порше. С девушками у Лазуркина по-прежнему не складывалось, поэтому денег на жизнь хватало, ещё и откладывать получалось. Но потом выяснилось, что в г о р о д е м и л л и о н н и к и не мир тесен, а круг узок. Все чаще на собеседовании Андрей слышал «А, Лазуркин!» Наслышан, наслышан. И это означало, что его не берут. Он уже сменил сферу деятельности, но и за пределами мира полиграфии его скоро начали узнавать и презрительно кривить губы. Наконец, ему удалось закрепиться в одном рекламном агентстве, где он сразу развил бешеную деятельность. Узнав, что есть крупный заказчик, Андрюша бросил клич ч по всем местам в интернете, где тусовались дизайнеры. Наобещал золотые горы, получил сотню концептов и выбрал из них пятерку самых интересных. Само собой, начальству и заказчику рассказал, что все придумал сам, своей головой. Утвердили слоган «Любой каприз». Заказчика позабавил сексуальный подтекст. Генеральный дал молодому сотруднику карт-бланш. Лазуркин провел тщательный кастинг и выбрал модель. Не самую красивую, н но чем-то она его зацепила. Только потом, когда плакаты «Любой каприз» были расклеены по всему городу, Андрюшу осенило. Модель была очень похожа на Оксану. Не на ту растрёпанную истеричку, что являлась ему в кошмарах, а на Оксану, которая была персонажем снов юного Андрюши. Это открытие оказало волшебное д е й с т в о Андрей почувствовал себя всесильным, прямо демиургом, На корпоративе он позволил одной из молоденьких сотрудниц заманить себя домой, и впервые за долгие годы у него все получилось. Призрак Оксаны перестал являться. А на следующее утро явился другой призрак из прошлого. Та самая дурочка Жанна, которую Лазуркин когда-то убрал со своего пути, накатала злобный пост про его «любой каприз». Журналюги с блогерами радостно подхватили, выводя новость в топ. Генеральный, естественно, слил его, заявил, что он ничего не ведал и не видел. Заставил Лазуркина ехать к Жанне извиняться. Но она за эти годы стала вообще психованной, вытолкала его в зашей. Андрей оказался вышвырнут из нормальной жизни. Пришлось подключить все связи, чтобы выпутаться из этой ситуации и устроиться на работу к шведам. и надавить на дуру Жанку, чтобы та объяснила дураку-шведу, что она пошутила, что Андрюша со своим любым капризом никого не обидел, и вообще он хороший мальчик. Довольно быстро Андрей выяснил, что работать с европейцами невозможно. Ладно мелкая бытовая дичь, это не страшно, хотя и ужасно бесит, но они просто глобально не умеют работать». После того, как бухгалтер второй раз вернула Лазуркину счет с припиской «У вас ошибка в ценообразовании», Андрей раздраженно швырнул его в мусор и тут же получил замечание, что «это для пластика». На своего бухгалтера Андрей бы просто рявкнул, что это не ее дело, что ее дело документы распечатывать, но эта европейская стерва тут же побежит жаловаться директору. А у них, понимаете ли, голос повышать неприемлемо. А бабы – это вообще святые коровы, на них даже смотреть нельзя. Дикая страна. Не зря у них там сплошные геи и передачи про какашки по телевизору показывают. Кроме того, директор навесил на Андрея ближайшую рекламную выставку. Конечно, это была не первая выставка в жизни Лазуркина, но в нормальных фирмах ему выделялся бюджет и десяток сотрудников, и все проходило очень легко. А тут мало того что требовали отчет за каждую копейку так еще и людей не дали время шло работа было валом каждый день возникали какие-то непонятные ситуации которые нужно было разруливать дошло до того что лазуркин несколько дней просидел на работе до 9и вечера и к своему ужасу понял что лучше не стало проблемы накапливались как снежный ком буклет в Получился чудовищный. Даже в визитке вкрались опечатки, потому что Андрей решил сэкономить на дизайнере и сделать всё сам. Монтаж стенда он забыл оплатить вовремя, и теперь на него наложили штраф, а когда Андрей покупал билеты на самолёт для каких-то там гостей, перепутал дату. Короче, нужно было срочно валить. И тут Андрюша в очередной раз убедился в том, что он везунчик. Потому что ему позвонила Марина – Маринка была из прошлой жизни и из нормальных теток. Разговаривала нормально, нормально выглядела и нормально себя вела. И на этот раз она позвала его сугубо по делу. Оказывается, она собиралась уехать из родного города, но рассталась со своим бизнес-партнером, а процесс уже завертелся и отступать некуда. Просила помочь разобраться с документами. Лазуркин был так себе финансист, но Маринка в этом совсем ничего не понимала. Андрею даже стало ее жаль. Красивая тетка выглядит такой подавленной. Он пытался ей что-то объяснить, но Марина быстро схватилась за голову и взвыла, что никогда ничего не поймет, что все это безнадежно, что для бизнеса нужны мужские мозги и придется, видимо, все это бросать или нанимать специалиста за бешеные деньги. «Найми меня», — предложил Андрей. — Ну что ты, — сказала Марина, — твой уровень я не потяну. Но разве что... Тут она сделала паузу. — Разве что... Впрочем, зачем тебе эта афера? Ты все равно не согласишься. Андрею же афера все больше нравилась. Он, правда, отвлекся от документов и смотрел на Маринкину грудь. И, надо сказать, не зря смотрел. потому что потом они поехали к ней домой посмотреть еще пачку документов и так удачно их посмотрели, что Андрей наутро первый раз в жизни подумал, что жить с теткой не такая плохая идея. Просто ее нужно правильно выбрать. Вернее, когда женщина нормальная, так и все сразу нормально. Тем временем начала очень сильно подгорать на работе. Денег, чтобы разруливать косяки, шведы давать категорически отказались. К счастью, Маринка предложила ему стать соучредителем. Нужно было срочно ехать в Москву, снимать там квартиру и вообще разбираться с документами. Чтобы не бегать к Маринке за каждой подписью, Лазуркин оформил всё так, чтобы он всё мог решить сам. Оставалось вернуть должок психованной Жанке. Уж больно обидные вещи она ему наговорила после последней встречи. п о д о р о г е в аэропорт, Андрей решил заглянуть к Жанкиной дочке, рассказать ей правду про мамочку. Но оказалось, что Жанка сама призналась дочери, что нагуляла ее не пойми от кого. Впрочем, садясь в самолет, Лазуркин навсегда выкинул из головы и Жанку, и всю ее историю. В Москве Андрей понемногу примерял на себя роль совладельца небольшого, но и немаленького торгового центра, Но однажды все изменилось. Марина принесла в Клювике договор на строительство чего-то огромного и фантастически дорогого. — Все это прекрасно, — вздохнул Лазуркин. — И если бы мой папа был Билл Гейтс? — Ты про деньги? — Марина вытащила из сумки еще один договор. — Так я на кредит договорилась. Надо только подписать. Чтение кредитного договора заняло три минуты. За это время Андрей испытал эмоции в диапазоне от «Она совсем идиотка на таких условиях кредит брать» до «Наконец-то и мне повезло». Нужно было изменить всего несколько строк, чтобы весь кредит повис на Маринке, а деньги реально оказались в руках Андрея. Правда, самому Андрею в этот момент стоило оказаться в какой-нибудь Аргентине. Я покажу юристам. Лазуркин постарался, чтобы голос не дрожал от предвкушения. «Пару дней займет. Это терпит?» Они сказали в течение недели. На исправление договора ушло 15 минут. Еще полчаса на покупку билетов и бронирование гостиницы. Дольше всего день Андрей возился с открытием счета в офшоре. И только после этого переслал исправленный договор Марине с просьбой согласовать изменения с кредитором. Кредитору было, судя по всему, по барабану, с кого потом жилы тянуть, потому что добро они получили моментально. Андрею было даже немного совестно перед Мариной. Он завтра будет купаться в Лазурном море и размахивать платиновой визой, а ей придется одуваться. Но он быстро отогнал от себя совесть. «А меня кто-нибудь когда-нибудь жалел?» — спросил он себя. Не получив ответа, распечатал договор и направился к Марине подписывать. Однако бутылку красного все-таки купил. Хотелось отпраздновать. Правда, Маринка оказалась настолько криворукой, что опрокинула открытую бутылку на договор. «Я сейчас распечатаю», — в и н о в а т о сказала Марина. «У меня в почте есть». Потом они торжественно подписали три экземпляра по одному на совладельца плюс экземпляр кредитора и подняли бокалы. Проснулся Андрей только к полудню со странно тяжелой головой. В Марининой постели, но один. На самолет он безнадежно опоздал. Договора под рукой не было, как и загранпаспорта в кармане. Он еще пытался успокоить себя, дозвониться до Марины, выяснить, что случилось. Но через три дня пришли люди в одинаковых костюмах. Они подробно объяснили, что кредит, оформленный на Андрея Лазуркина, вызвал внимание правоохранительных органов. так как через десять минут после поступления на счет средства были перечислены малыми долями на счета подставных фирм. Андрей слушал и ужасался. Он так ей верил. Он любил ее, спал с ней, а она... Холодная стерва. Она все заранее просчитала и подготовила. К счастью, большую часть денег успели перехватить. Марина слишком торопилась их п е р е в е с т и Некоторые банки сразу почуяли неладное и заморозили переводы. Так что обошлось малой кровью. Лазуркину пришлось распрощаться с квартирой в родном городе, машиной, забережениями и залезть в долги. Но на свободе он остался. «Андрюша», — сказал ему напоследок следователь, который за полгода стал как родной. «Вали ты из этой Москвы, она тебе не по зубам, сожрет и не поморщится. Вали, ты же хороший!» Лазуркину показалось, что сейчас следователь скажет «мальчик», но тот закончил «парень». 2023 Лазуркин бросил взгляд за кулисы. Ведущий у г р о ж а ю щ и х м о р и л брови и стучал указательным пальцем по запястью, там, где у Андрея красовались дорогие часы. — Прошу прощения, — сказал Лазуркин с искренним огорчением. — Моё время вышло, но я не прощаюсь. Со многими из вас мы встретимся на тренингах. А с кем-то, кто знает, станем конкурентами. Спасибо, коллеги. За коллег стартаперы щедро расплатились аплодисментами. Ведущий за кулисами сунул Андрею конверт и проворчал. — Я ж просил, пятнадцать минут, у нас банкет ещё. Лазуркин открыл конверт и принялся изучать содержимое. — Двадцать штук, как обычно, — сказал ведущий. «Зал в восторге», — задумчиво произнёс Андрей. «Сколько ты с них с каждого слупил? Завязывай!» — поморщился ведущий. «Если они узнают, какой ты бизнес-гуру на самом деле, копейки не заплатят». Этот разговор резко испортил настроение, хотя обычно Андрей с таких лекций уходил наполненный эндорфинами и прочими гормонами удовольствия. Он даже не стал заезжать в ресторан, чтобы выпить вечерний кофе, Сразу отправился в прокатную контору, где сдал часы и машину. Приемщик попытался было обвинить его в свежей царапине на бампере Порше, но был послан. Переоделся в джинсы с рубашкой, упаковал костюм в чехол и поехал домой. На троллейбусе. У самого подъезда позвонила мама. «Сынок, ты скоро?» Голос у мамы был тревожный. Андрей поморщился. После смерти отца мама всю свою заботу обрушила на сына. — У нас тут еще банкет, — соврал Андрей. — Зачем тебе тот банкет? Я котлет приготовила. — Мам, прости, мне по другой линии звонят, — сказал Андрей. — Это по поводу переоформления документов на квартиру. Ты помнишь, что мы завтра идем к нотариусу? Андрюша получил утвердительный ответ и торопливо нажал сброс. Ничего криминального, он все равно единственный наследник. А маме почти 80 с И, конечно, в специальном заведении ей будет лучше, а он ее не бросит, будет регулярно навещать. Андрей покосился на чехол с костюмом на своем плече и направился в ресторан «Гуд Бой». Там у Дамира после девяти можно было взять шаурму с хорошей скидкой.